Глава 18. Почти минуту Роман задумчиво смотрел на меня, так и не сдвинувшись с места. Но затем любопытство юного княжича пересилило и он все же спросил. «Что конкретно?» «Нет, ты не пойми меня неправильно», — видя мое насмешливое выражение лица, поднял руки княжич. «Я только разогрелся. Но все же мне хотелось бы узнать, что еще творится в твоей безумной голове и каков план развлечений на сегодняшний день». А как же чувство неизведанного, ощущение опасности, дух охоты, в конце концов? Не удержался я от подколки в сторону вампира, который смирил меня уничижительным взглядом, от которого меня разобрал смех. Отсмеявшись, я махнул рукой, направляясь в сторону выхода. Какие уж тут развлечения. Я же сказал, что осталось самое трудное. Мне нужно подготовиться морально к тому, чтобы завтра «Отдать практически все свои деньги за приобретение не слишком нужных мне, но довольно важных для общества вещей. Даже не знаю, успею ли за оставшийся день и ночь». «Знаешь, кто ты?» – прорычал Роман и, покачав головой, обогнал меня, выходя с территории. «Ты злодей, искряга». Мне даже показалось, что он был немного расстроен моим ответом. Но я совершенно не лукавил и говорил истинную правду пока больше делать на окраине мне было нечего за исключением владимира но тот еще должен был подумать над моим предложением наседать буквально на следующий день смысла не имело да и подготовиться было бы неплохо хотя бы прикинуть планы до да помещения присмотреть если он все же согласится кардинально поменять свою жизнь вернее когда он согласится в его решении у меня не было никакого сомнения К сожалению, все ниточки, ведущие к ордену, в данный момент были оборваны, и сейчас я мало что мог сделать без какой-либо зацепки и информации. Поэтому придется оставить орден на далекое будущее, если они сами не объявятся, и в настоящее время сосредоточиться на текущих проблемах. С наступлением вечера улицы постепенно начали заполняться людьми. Не сказать, что они как-то сильно обращали на нас внимание, но парочка пристальных взглядов все же буравила спину заставляя постоянно следить за окружающим пространством. Судя по тому, как княжич ускорил шаг, ему тоже не приносила удовольствия вечерняя прогулка вдалеке от привычного места обитания. Мы молча прошли несколько центральных районов, в обход которых вел нас Бугай, и уже завернули на последнюю улицу, ведущую к выходу, как Роман, шедший на сей раз справа от меня, резко остановился и развернулся. «Ну стой, паршивец!» Больше удивленно, чем злобно прикрикнул княжич, хватая за волосы практически сбежавшего от него пацана, в руках у которого находился кошель, срезанный с пояса княжича. Немного подумав, Роман перехватил его за руку, отпуская волосы, и тем самым заглушая душераздирающий крик, пронесшийся по улице. Если бы не сверхчеловеческая скорость и чутьё, то княжич бы даже не заметил пропажи. Я усмехнулся, с интересом глядя, как будут развиваться события. Мелкого воришку я заметил с самого начала и вполне мог бы избежать этой ситуации, но Роману нужен подобный опыт. Зная быт аристократов, можно легко предположить, что ему когда-нибудь захотят подкинуть что-нибудь в карман. Пусть учится следить за подобными вещами. «Дяденька, отпусти! Я больше так не буду! Мне нечего есть! Мне мать болит Законючил паренек лет 12 с перемазанным грязью лицом что, примечательно, почти вся одежда на нем была чистая. Наверняка специально извозюкался в грязи ради таких вот непредвиденных случаев, но из-за неопытности не уделил этому должного внимания. Тем временем паренёк кинул под ноги княжича кошель и потер рукой, опуская глаза вниз, всем своим видом показывая свое полное раскаяние. «Дяденька, надо же!» — хмыкнул княжич, оглядывая парня. «И что мне с ним делать?» Спросил он у меня, показывая на мальца. «Что хочешь?» Я пожал плечами. «Все равно мы сейчас решим все вопросы с его бандой. Так что никакого ущерба в том, чтобы отпустить его, уже не будет. Хотя можно на прощание сломать ему пару пальцев. Будет хорошим уроком». «Какой бандой?» Практически искренне ответил пацан, возмущенно глядя на меня, даже прекратив попытки освободиться от захвата вампира я просто искал деньги на еду для матери например этой я смотрел, как из проулка на нас выходит несколько молодых но уже потрепанных жизнью парней оглянувшись я увидел позади себя еще троих или ты скажешь что это твои братья дяди и прочие родственники которые тоже ищут для нее немного еды а ну залетные быстро отпустили ребенка если проблем не хотите Выдал, видимо, заготовленную фразу главарь, вытаскивая из кармана нож бабочку и делая шаг вперед. Я смотрел, как он играется с ножом, пока не делая никаких резких движений. Если не хотите, чтобы завтра в газетах были фотки, где вы воруете детей с улиц, то готовьте откупные и покрупнее. Это не сейчас серьезно? фыркнул княжеч, все еще держа пацана, который возобновил попытки вырваться. Да успокойся ты! «А то останешься без руки», – вполне миролюбиво ответил Рома, улыбаясь, показывая заметно удлинившиеся клыки. Парень смотрел на быструю трансформацию, открыв рот, замерев на месте, словно под действием гипноза. «Ну, видимо, да», – поморщился я, запуская руку за пазуху, прикасаясь к пистолету. «Как я понимаю, ребятки решили поймать на горячем аристократов и хорошо поправить свое финансовое состояние». Среди бела дня?» – продолжал недоумевать вампир, оглядывая компанию уже нечеловеческим взглядом. «Эй, Смерть! Вы это просто придумали? Или тут кто-то из аристократов правда детей хватает?» Я пожал плечами, отмечая, что сумерки уже полностью накрыли квартал, и если бы не усиленное зрение, то разглядеть детали было бы проблематично. Собственно, потому наши собеседники и не разглядели пока метаморфозы Княжича. Просто Роман, видимо, уже немного потерял контроль и перестал различать день и ночь. «Ты что, глухой или просто тупой?» — рявкнул всё тот же парень, который начал этот разговор. «Отпускай, пацана, и выворачивая карманы! Ты тоже! И куртку снимай!» — повернулся он ко мне, показывая на меня ножом. «Кстати, хорошая куртка!» — неожиданно переключился на меня вампир, оглядывая меня с ног до головы, словно только что увидев. Необычное, но очень стильное. Утром ее на тебе не было. Где взял такую и почему меня не позвал в этот магазин? Потом покажу. Тем более я как раз хотел поговорить с тобой о благотворительности и инвестициях в благое и теоретически прибыльное дело. Я хмыкнул, переводя взгляд на княжича, который, судя по всему, остался недоволен моим ответом. Ребята, это упырь! Паренек, удерживаемый княжичем, неожиданно заорал, придя в себя, и с новой силой начал выдергивать руку. От внезапного вопля Роман даже выпустил пацана, который, не будь дураком, сразу же ринулся к своим товарищам, при этом не забыв прихватить с собой кошелек, который так и остался до этого лежать на земле. От выражения лица княжича я чуть не рассмеялся. Так оскорбленно он в этот момент выглядел. Хотя тут действительно было на что обидеться. Если бы Варишка назвал упырем настоящего вампира, то в проуке уже не было бы никого живого. «Слушай, а я узнал его. Это же тот самый парень с фотографией. то бабёнка нехилые бабки предлагала за информацию о нем, если он тут покажется». Неожиданно проговорил один из компаний, направляя в нашу сторону свет обычного карманного фонаря, который прошёлся по мне только вскользь, останавливаясь на теряющего уже самообладание вампире. «Только выглядит он действительно странно. Слышь, благородный, ты чего, болеешь? Зря ты сюда такой пришел. Тут бледных не любят». Позади нас послышались приближающиеся шаги. Видимо, остальным надоело стоять и выполнять роль статистов. Ну, или решили начать действовать и схватить пленника, за которого им обещала награду какая-то женщина. Хотя, конечно, я был почти уверен, что знаю, кто она такая. «Хватаем его! А ты? Отправляйся к той сучке! Скажи, что для нее есть информация!» Махнул главарь рукой в сторону пацана, который со вздохом облегчения унёсся куда-то через незаметный проулок, оббегая нас стороной. «Ты говоришь о моей матери!» Внезапно даже для меня прорычал Роман и первым кинулся вперед, превращаясь в едва видимую черную тень. Всего лишь одна оторванная голова от тела, заставила собравшихся героев разбежаться, как тараканов, в разные стороны, оглашая окрестности громкими криками. «Ты так и будешь стоять!» обратился ко мне Роман, принюхиваясь и уже готовясь начать охоту на убегающих бандитов. «Нет, я пойду в сторону города и постараюсь побыстрее добраться до поместья, потому что сейчас тут будет явно небезопасно, если это действительно княгиня объявила за тебя награду». Спокойно ответил я, глядя ему прямо в глаза. Скорее всего, разум начал потихоньку возвращаться, потому как Роман, несколько раз глубоко вздохнув, начал медленно принимать свой человеческий облик. Дождавшись, когда он полностью придет в себя, я схватил его за руку и подтащил в сторону пропускного пункта, до которого на самом деле оставалось всего чуть больше сотни метров. Однако, как я не торопился, мы все же не успели». «Уже подходя к пограничной зоне, до меня донесся едва уловимый запах гвоздики и разложения. Не сдержавшись, я выругался, думая о том, что при всем желании не смогу остановить княжича, если княгиня сейчас его призовет. Он уже прекрасно пользуется сверхскоростью, так что исчезнет в мгновение ока. Возможно, стоит попробовать вырубить его, чтобы успеть донести бесчувственное тело до машины и попытаться скрыться». Роман неожиданно остановился, И нечеловечески плавным движением обернулся на 180 градусов. Не успели. Не мешкая я достал из ножен кинжал и уже приготовился к драке, но внезапно запах исчез, а в нос ударил стойкий запах свежей крови. Я обернулся, чтобы увидеть, как позади нас горько лежали оторванные головы взрослых бандитов и два вырванных с суставами пальца мальчишки. Дождавшись, пока роман придет в себя, я схватил его за руку и практически потащил к машине. Пока мать романа отпустила. Но мы имеем дело с вампиром. Она легко может передумать уже через несколько минут, если решит, что вышло скучно. Машину Роман оставил прямо на пропускном пункте, который охраняли все те же горе-охранники, что с облегчением вздохнули, увидев княжича в полном здравии. Интересно, почему они не доложили об этом вышестоящем, если уж так переживали за жизнь и здоровье княжича? Как-то не все гладко с охраной самой окраины. Словно многое, если не все, скрывается и не доходит до князя в плане информации. Так, периодические вылазки и показательно-наказательные мероприятия, чтобы было что написать в рапорте. Нужно все же разобраться с тем, что тут происходит. Не должна часть города, даже такая, оставаться совсем уж без присмотра полиции и других правоохранительных органов. Особенно сейчас когда во всей империи нежить начала владиться, как никогда ранее. Мои воспоминания уже полностью слились с воспоминаниями Морозова, так что я уже в полной мере считал эту империю своей второй родиной и искренне переживал за нее и людей, проживающих тут». «Думаешь, это она?» – тихо спросил Роман, заводя машину и резко срываясь с места, стараясь как можно быстрее уехать от этого, оказавшегося для него на самом деле опасным места. «Разумеется. Нужно встретиться с твоим отцом и решить, что делать дальше», – вздохнул я. Все же мои надежды на то, что она покинет Тверь, не оправдались». «Не получится. Отец еще не вернулся из столицы, куда был вчера вечером. Поэтому придется в выходные переживать самостоятельно», – грустно улыбнулся Роман, пролетая пост полиции на полной скорости. «Ты же понимаешь, что тебе лучше не высовываться из поместья». «Особенно сегодня ночью», – уточнил я у княжича, – «тебе не справиться с ней. По крайней мере, пока». В какие-то рекордные сроки мы добрались до поместья и зашли внутрь. Решив, что обычная охрана может не справиться, я сразу же направился в лабораторию, чтобы проверить, как там Миша, и попросить его присмотреть за романом в ближайшее время. В лаборатории кипела подозрительно бурная деятельность. Все столы были завалены какими-то ингредиентами, банками и склянками а дым и пар стоял, просто невообразимый. Через этот химический туман я все же смог разглядеть призрака, который с задумчивым видом читал старинную книгу, параллельно помешивая что-то в реторте, стоявшее на горелке. «Что делаешь?» — обратился я к Мише, который, видимо, увлёкся и не заметил, как мы вошли. Как оказалось, это был довольно опрометчивый поступок с моей стороны. Испуганный призрак вскочил и опрокинул содержимое реторты на себя выдавая такой набор эпитетов, направленных в мой адрес, что я даже удивился. Никогда не замечал такой склонности к ненормативной лексике от него. На несколько секунд я даже пожалел, что у меня нет под рукой блокнота. Уж больно интересно он завернул несколько выражений. «Работаю, пока вы развлекаетесь!» Выговорившись, проворчал он, вытирая тряпкой то, что разлилось по столу, разъедая столешницу и оставляя после себя вполне аккуратные дырки. Вы вообще где были? хмуро поинтересовался он, смотря на тряпку в своих руках, которая от его жуткого варева начала дымиться и расползаться. Не удержавшись, я взял в руки книгу, за которой корпел ученый. Рецепты, используемые в салеме, 1961 год, зачитал я название книги, написанное на латыни. Судя по эффекту твоего зелья, очень увлекательный год и место. Не сказал бы. Забрал у меня книгу Михаил. Просто женский клуб по интересам. Это уже я улучшил то, что они придумали. Так где вы были? И что вам нужно от незаслуженно покинутого и всеми забытого меня? Не бурчи, остановил я Михаила. Сможешь приглядеть за княжичем. Не хочу оставлять его без присмотра сегодня. Я кивнул в сторону Романа, который с нездоровым любопытством рассматривал ингредиенты и принюхивался к каждой пробирке которые стояли на столах. Мы пересеклись с княгиней. Мало ли, что ей в голову придет. «Я, конечно, могу!» Миша почесал затылок стеклянной палочкой, после чего неожиданно подскочил ко мне и вырвал из головы солидный пучок волос. «Так мне в зелье еще нужен один волосок мужчины!» «Миша, б***ь!» Сквозь зубы процедил я и вышел из лаборатории на свежий воздух понимая, что эти пары, витавшие в воздухе, немного притупили мою реакцию и бдительность. Приняв душ и проверив оружие, я сел за стол, доставая шкатулку, которую мне передал Владимир. Выполнена из монолитного камня с нанесенными на нее символами защиты. Никакого замка видно не было. Собственно, крышка словно была впаяна в основной корпус. На крышке в центре красовался знак «гора» или очень сильно на него похожий. Все же в них я не слишком хорошо разбирался. Одна чёрточка, нарисованная не в том месте, могла означать нечто совершенно противоположное. Через знак шли несколько полос, которые не были нарисованы, а были словно высечены. Они сходились в центре и начинались с четырех разных углов. Я интуитивно подозревал, как можно было ее открыть, но до последнего сомневался. Как и в словах Владимира и в том, что ее передала ему именно мать. Не хотелось бы открыть ящик Пандоры, а потом удивляться свалившемуся на голову апокалипсису. Но, с другой стороны, я помнил, что подобный знак и рисунок, который шел словно вязью символов и рун, проходящих по периметру крышки, был изображен на двери кабинета Морозова-старшего, в который заходить мне, тогда еще маленькому мальчику, категорически воспрещалось. Именно это воспоминание все таки перебороло сомнения, и я, взяв родовой кинжал, который предпочитал сейчас всем другим ножам, полоснул по раскрытой ладони, сжимая ее в кулак, заставляя кровь немного скопиться прежде, чем полить ею в самый центр, там, где был изображен древний знак. Первые несколько секунд ничего не происходило, и я уже подумал о том, что ошибся, но как только вся крышка покрылась моей кровью, то я ощутил от нее довольно сильную вибрацию. От шкатулки полился яркий голубой свет, а по столу, на котором она стояла, пошли полосы изморози примерно через минуту это светопреставление закончилось и с довольно громким щелчком крышка откинулась явив передо мной резной ключ сделанный из чистого льда именно им князь морозов отпирал дверь в своем кабинете